Глава девятая. Переправа. Берег левый, берег правый. Мерцающий щит исчезает, оградив меня от привка кислоты. На его месте появляется водяной покров. Чтобы не рисковать собой, пришлось использовать новую защитную карту. Высунув из-за обломка стены только кончик активатора, послал в доставших меня стрекозлов веер стальных игл, И глазами Кондора проследил, как рощерки зачарованного металла с легкостью пробивают хитиновые тела. Эффективная карта, расходником назвать которую, несмотря на кратность, не поворачивается язык из-за ее цены. Еще пару секунд я размышлял, не сменить ли мне доспех. Защитник Леса сейчас явно подходит меньше чешуи дракона. Уж больно мне не понравились огненные гигантские многоножки и их пламя. Демонстрация силы их атак сидела в паре шагов от меня и, вовсю матерясь, обрабатывала обожженную лапу. Звезда догнала меня, когда я, благодаря эффекту ускользающего взгляда, которым обладал плащ из комплекта «Хранителя ночи», затаился на заваленной обломками вокзала площади. жук сколоходец несмотря на сложности пути, сохранивший в целости всех своих ездоков и установленный с кэром щит, Весьма бодро вынырнул из-за угла дома и попал в засаду. Огненная многоножка, победив свою товарку, выжила и только притворялась дохлой гадина. Скрутившись в бублик, даже радар-компас обманула. Но стоило нарушителю вторгнуться на ее территорию и в сторону ездового жука и моих друзей ударила густая струя, вспыхнувшая в полете». Находясь на последнем издыхании, громадина вложил в удар все свои жизненные силы. Поток пламени уперся в защитный купол, а в шатающуюся многоножку ударили всполохи заклятий, пробившие хитиновые пластины на брюхе твари. Купол щита и монструозное насекомое рухнули одновременно. Жука слезнула огненным потоком, накрывшим и ездаков. Хвала хаосу, связка техно-брони и защитных карт позволила выдержать удар, пусть и не без ранений. Очередной пузырек, на этот раз с зельем регенерации, оказался в лапе моего друга. Одним махом опустошив его, тот довольно крякнул, посмотрел на меня и, ехидно ухмыльнувшись, спросил. «Что будем делать дальше, повелитель?» «На мой новый ранг намекает язва». А вот с дальнейшими планами были небольшие проблемы. Рой взрывающихся метеоров превзошел мои ожидания, и вместо трех-пяти булыжников, обычно обрушивающихся на врага с небес, в этот раз их было целых семь. Причем удар каждого из них был гораздо мощнее привычного. Несущиеся с небес глыбы разнесли на куски не только улей в центре моста — Они пробили настил, врезались в центральные опоры и только после этого взорвались. Построенные с огромным запасом прочности колонны, простоявшие не одно десятилетие, обрушились. Следом на дно высохшей реки обвалились центральные арки моста. Вопрос, как переправиться на соседний берег, со сменой обстановки остался открытым. «Что у вас?» — я повернулся к Слеэшам. В отличие от Меджа, змеи пережили огненную атаку значительно легче. Все-таки для своих бойцов Нак смог подобрать к этому рейду отличную защиту. Призванные ими разведчики сейчас с большой высоты контролировали ближайшие окрестности, чтобы не пропустить нападение инсектоидов. В том, что оно будет, я даже не сомневался. И пока до нас не добрались, нужно быстро решить, как убраться отсюда». С северо-востока приближаются крупные силы противника. На севере и северо-западе замечены разрозненные группы, которые также движутся в нашу сторону. А Шул кивнул на экран компаса, на котором парящая на приличной высоте механическая стрекоза разведчик своими фасеточными глазами фиксировала сотни стягивающихся к нам инсектоидов. Из провалов в земле, наверное, ведущей в канализацию, лезло с десяток новых огненных многоножек, богомолы ехали на их спинах или передвигались своим ходом, стрекозы перелетали, перепрыгивали встречающиеся на пути преграды, кое-где мелькали облака саранчи, заставив меджа поежиться. Также появились и новые виды инсектоидов, похожие на мух переростков». Они вылетали из парящих в воздухе странных сооружений, состоящих из десятков мутно-серых шаров, слепленных между собой, ранее замеченных мною лежащими на земле. А единственный доступный для нас путь отхода теперь проходил по дну широкой пересохшей реки. Пока ждал своих с помощью кондора, обследовал остатки моста. Даже если б моя птица смогла закрепить конец веревки на той стороне, Ее длины не хватит преодолеть разлом. Придется пробираться через заросли кустов-жгутовиков, отбиваясь на каждом шагу еще и от прыгающих змей. Да, мы и до середины добраться не успеем, как нас накроют преследователи. Еще раз оглядев преграду, оценил густые заросли кустов и прикинул расстояние до соседнего берега. В голове вертелись сотни мыслей, словно маленький компьютер перебирал множество факторов, выстраивая и отвергая планы. Это был мой первый рейд в качестве лидера, и ответственность за жизнь моих спутников давила на меня не меньше, чем боязнь пострадать самому. Но времени на раздумья у меня было слишком мало. Каждая потраченная на них секунду — это фора, подаренная мной врагам. «Решено». План, возникший у меня в голове, был выполним, хоть и содержал долю риска. Что ж, для нас он приемлем в этой ситуации. Все, пора. Времени на сомнения не осталось. Примем бой. На мой голос слэш и контролировавшие периметр удивленно обернулись. Аскер посмотрел так, словно сомневался в моей вменяемости. Мед же с довольной ухмылкой хлопнул себя по колену. «А я знал, что в этом рейде будет весело». Вернув ему улыбку оскал, кивнул. «Приятно, когда в тебя верят». «Держимся вместе и экономим карты. Сейчас в начале рейда стоит их поберечь, особенно те, у которых большой откат. В первую очередь наша цель — разведка, а не сбор голов. Если останемся без основной боевой колоды, дальше рейд продолжать не имеет смысла». «Проход на ту сторону я со своим отрядом организую». Получив инструкции, слэши отбросили сомнения и подтвердили готовность. Все-таки в «Доме змей» дисциплина на высоте. Рэбер, выслушав меня, уважительно кивнул. «Хороший план, повелитель. Провести разведку боем для оценки потенциала врага, но при этом подготовить маршрут для отступления и дальнейшего продвижения». Что ж, мое первое испытание в статусе командира звезды пройдено. Воплощение стихий, придите на мой зов. Каменные элементали еще только начали проявляться из пустоты, а зеленый комок слизня-пожирателя уже летел в заросли черной лозы, целиком окутавший собой небольшой дом. Пускай отъедается перед грядущей схваткой». Одним из вариантов было использовать его, чтобы продолжить нам путь на соседний берег, но на это ушло б слишком много времени, так что он пока пригодится мне здесь. Бум! Каменные элементали с воодушевлением восприняли приказ разнести парочку домов, прикрыв обломками проход между зданиями. Рой возникших передо мной Фейри без промедления получил не менее радующую их команду, и сотни огоньков весело гудя устремились вниз в заросли растительности на дне реки. Через минуту занялся первый огонек, а за ним еще и еще большие элементали воды — плавно пересекая из одного положения в другое, укрылись в широкой и, на удивление, глубокой чаше бывшего фонтана, около которого разместилась наша группа. Его высокий каменный парапет давал неплохую естественную защиту от лобовых атак. Феи возникли почти одновременно с колодцем духов. «Небесный щит» — без промедления скомандовал им я. Хранительницы колодцев, скинув руки вверх, начали творить заклятие. Феи, повинуясь моей команде, замерли рядом с ними, ускоряя создание щита. Оглянувшись назад, увидел начинающее разгораться зарево пожара. Меч. Я протянул ему две извлеченные из книги карты. Доспех чешуя дракона и среднее зелье сопротивления огню. Когда во враге пламя поутихнет, прорвешься на соседний берег... Фейри скоро расчистят тебе дорогу. На той стороне в безопасном месте установишь метку пути. Нам надо оторваться от преследователей, иначе никаких карт не хватит. С помощью массового переноса мы телепортируемся к тебе. Над нами возникла синева небесного щита. Малое благословение жизни отдал я хранительницам новый приказ. В качестве цели для заклятия мной были выбраны каменные элементали». Именно они сейчас станут основной ударной силой в этой схватке. Жаль, что источников воды поблизости нет. Тогда бы мои водные элементали развернулись во всей красе. Им эти плевки кислотой лишь помогали бы увеличивать урон и добавляли массу тела. Медж, взяв карты, без лишних вопросов устремился к оврагу. Он опытный боец и сам выберет подходящий момент, чтобы пересечь дно высохшей реки. Слэши я распределил по краям небольшой площадки возле фонтана, чтобы прикрывать нам фланги. Массивные обломки зданий, разбросанные повсюду, послужили для них отличными укрытиями. Оба сжимали в руках массивные игловики с длинным стволом и барабанным магазином. Время дешевых расходников прошло. Мы же со Скэром остались в центре. Рэбер... Подняв активатор, создал легкую мерцающую дымку перед нашим убежищем. «Хорошая защита от дистанционных атак», — прокомментировал он свои действия. «Рен, убери своих фейри», — попросил Мэтч через переговорник. «Эти мелкие засранцы только усиливают пожар, разнося его все дальше. Если их отсюда не убрать, пламя не утихнет еще неделю. Демоны ада. Вот же мелкие огненные придурки». Выругавшись, я призвал Рой назад. Пришлось использовать волю полководца, отрядную карту с кратным применением, купленную в лавке перед рейдом. Времени возиться чуть ли не с каждой Ферри лично не было. К тому же они опьянели от близости родной стихии и подчинялись неохотно. Спасибо Икаросу, что заранее предупредил об этой их черте. Я еще занимался с Ферри... отдавая им новый приказ, когда показались первые бойцы врага. За одним из завалов, что устроили мои каменюки, разрушив боковые стены зданий, в воздух прыжком взвился ярко-зеленый богомол, сжимая в руках оружие. Вовсю вертя головой он явно пытался оценить обстановку, однако не успел. Кувыркнувшись назад, он упал на баррикаду, получив в грудь тяжелую стальную иглу от одного из слэшей. Снаряд пробил хитиновый панцирь на вылет. Несколько секунд ожидания, и сразу парочка прыгунов показалась над грудой каменных облаков, чтобы повторить судьбу предыдущего разведчика, схлопотав по стальной игле в грудь и в голову. Я смотрел на экран компаса и видел поле боя глазами Кондора, парящего в небесах. Возле завалов, образованных частями разрушенных моими каменюками домов, Собралось уже под сотню богомолов, обогнавших остальных инсектоидов. Но да, их, разнесенный мною, улей был рядом. Они о чем-то активно переговаривались между собой, рассматривая тела погибших собратьев и явно не стремясь разделить их участь. Заодно они посматривали вверх, откуда к нам неспешно приближался рой летающих насекомых». То ли эта толпа надеется, что атакующие с воздуха прикончат нас вместо них, то ли готовит совместную атаку. «Значит, инстинкт самосохранения у вас все-таки есть», — про себя решил я. «Или же тот, кто вами управляет, не очень хочет гибели своих бойцов понапрасну?» «Тоже вариант, причем не самый плохой для нас. В любом случае отдавать инициативу врагу я не собирался. Действуйте!» «Повинуясь моей команде», Массивные элементали навалились на еще неразрушенные части стен. Остатки домов были опрокинуты на голову сгрудившихся возле них богомолов. Кирпичи и осколки плит с торчащей арматурой обрушились вниз, погребая под собой всех, кто не успел отпрыгнуть. А в счастливчиков полетели куски камней, брошенные земляными гигантами, стоявшими во вторых рядах позади занятых строительной деятельностью». И пусть не все камни попали в цель, но часть все же достигла врагов. По бокам от меня сухо защелкали игловики. Машинка Скера весело затарахтела, плюясь пулями в зеленые фигурки. А мои элементали уже всем отрядом подхватили массивными руками булыжники и запустили их в новый полет. «Слияние!» — скомандовал я Фейри, наконец собравшимся вместе после устроенного пожара в зарослях позади нас. Тем временем рой летунов подобрался достаточно близко к нам, чтобы можно было оценить их численность. Не меньше пяти сотен инсектоидов, навскидку прикинул я. Идут широким фронтом, неплохо бы их проредить ветром ледяных осколков. Но золотые карты лучше придержать, поэтому используем кое-что другое. Облако вулканического пепла возникло в воздухе вокруг летящих насекомых, накрывая собой всю эскадрилью. «Жаль только, что ради сохранения наших собственных разведчиков пришлось пройтись по врагам самым краем заклятия, и группа, заходящая с другого направления, не попала под удар». В это время в конце улицы между заросшими домами показались здоровенные многоножки, похожие на тех двух, что мы прикончили раньше. Между их туш замелькали фигурки богомолов – Появились ярко-желтые макрицы, кажется, до этого еще ни разу нами не встреченные. Каменюки, не дожидаясь моих команд, запустили в воздух новые снаряды, обрушившиеся на врагов. И тут зеленоватое сияние благословения жизни охватило элементалей земли, увеличивая мощь их тел. Они расширились, заматерели, напитываясь каменным мусором, разбросанным повсюду, А я скомандовал новый приказ хранительницам колодца. Массовую регенерацию, в связке с феями, они работали весьма неплохо. Затраты на сотворение заклинаний снижались почти вдвое. Глянув в небо, увидел охваченных огнем инсектоидов, осыпавшихся на землю. Сочетание раскаленной огненной пыли и тонких непрочных крыльев сыграло с летунами злую шутку — «Ничего, мы еще повоюем, рассчитаемся с насекомыми за людей, что жили в этом городе. Покажем, почему игроков боятся во всех уголках Вселенной». Медж, осторожно спускавшийся по склону обрыва, задумчиво оглядел разгорающийся пожар. Огненные малявки, призванные Реном, вместо того, чтобы прожечь путь на соседний берег, Сумели подпалить все, до чего дотянулись. Теперь по старому руслу неспешно растекалась огненная река. Придется выжидать, пока утихнет пламя. Или... Тигролют оценивающе измерил взглядом обломки моста, рухнувшие вниз. Буйные фейри начали пожар рядом с ними. И теперь кустарник там уже успел частично прогореть. А каменные плиты позволят... не увязнуть в остатках ила и грязи, покрывающих дно. Первый из обломков моста виднелся в шагах в 40-50 от берега. Сомнения убивают решимость, парням позади него приходится гораздо тяжелее, и их риск значительно больше. «Книга». Огненные стрелы расчищают жгутовиков у берега. «Грация кота» второе увеличивает ловкость. «Сила медведя» заставляет бугриться мышцы, «бык» делится своей выносливостью, «благословение Сильфа», завершая привычную связку, снижает собственный вес. А теперь черед карт, полученных от Рена, среднее зелье сопротивления на сутки, наделяющие 50% защитой от огня, и чешуя дракона, сменившая свой доспех». Вернуться чуть назад по склону — короткий разбег, ноги скользят по горячей грязи, отталкиваются от земли, уйдя чуть ли не до колен вглубь и, разбрызгивая липкие комья, мощно подбрасывают тело вверх. Зрение и расчет не подвели опытного воина. Координация, развитая им за годы в игре, позволила устоять на наклонной шатающейся глыбе, а дальше было проще — Походило на не слишком сложную полосу препятствий. Разбег, прыжок, снова прыжок. Каменных обломков было много, главное выбирать самые устойчивые из них. Очередная плита качнулась под ногами, и он, не тратя ни мгновения, перепрыгнул на соседнюю. Пару раз Меджех чуть ли не пропорол себе ногу остатками арматуры, торчавшей из обломков моста, но прочный доспех смог надежно защитить его тело. Еще прыжок. И еще... Жар от полыхавшего в десятки шагов пожара почти не ощущался. зелье и доспех делали свое дело. В центре пути он был вынужден задержаться. Рухнувшая опора моста создала серьезный завал, и ему пришлось повозиться, чтобы его преодолеть. Поднявшись на вершину, он смог оглянуться назад. На окраине города, судя по всему, бушевал неслабый бой — Полыхали вспышки огня, виднелась большая фигура пламенного духа, созданного из мирят Фейри. Город, покрытый густой растительностью, охватывало пламя. Мелькнула пара зловещих зеленоватых облаков, ударивших по духу и вызвавший его трубный рев. В отмеску тот выдохнул мощную струю огня. Меч, ты там как?» — голос Рена в переговорнике, закрепленном на шее, звучал обеспокоенно. «У меня все по плану», — коротко отчитался кот. «Почти перебрался на соседний берег». Затем, не выдержав, все-таки уточнил. «А вы как?» «Сложно, сильно прижали», — сухо ответил командир. «Что-то их много на нас навалилось. Если можешь, поторопись». «Держитесь, я скоро», — бросил меч и, больше не оглядываясь назад, устремился вперед. Короткая пробежка прыжок на почти вертикально торчащую из земли каменную плиту — Затем едва ноги коснулись камня, оттолкнулся от нее в сторону следующей, лежащей в десятке шагов сбоку. Время сейчас важно только оно. И вот до склона осталось с полсотни шагов, но каменных обломков, по которым он смог бы продолжить путь, больше нет. Тем не менее, это не повод для задержки. Новый прыжок, и ноги по колено проваливаются в раскаленную золу и угли, Снизу сдобренные горячей липкой грязью. Пламя пожара, еще полыхающего у этого берега, охватило не только растительность на поверхности, но и корневую систему, бурно разросшуюся под землей. Не обращая внимания на пожар, меч рванул вперед. Сила карт, бурлящая в крови, будоражила и придавала легкой решимости – До края дна оставался всего десяток шагов, и кот, еще больше ускорившись, рванул к цели, прокладывая себе путь сквозь редкие чудом уцелевшие жгуты. Короткий штурм, более обрывистого с этой стороны склона, наконец он на берегу. Размещать метку пути в прямой видимости врагов не стоит, наблюдатели могут засечь их перемещение. А за рекой простиралась равнина ни одного подходящего укрытия поблизости — и только вдали виднелась мелкая поросль, переходящая в нормальную рощу. На объединенной карте разведданных территорий, что сбросил ему на компас Рен, до границы буро-коричневой зоны, подвергшейся изменениям, было не больше пяти тысяч шагов. Роща располагалась сразу за ней. Для его ездового зверя это будет минут пять пробежки, зато он уменьшит риск новых столкновений. Решено. Активатор. призыв И рядом с игроком возникла скальная ящерица. Эту карту он купил в лавке перед рейдом и теперь потратил один из пяти зарядов, но так будет явно быстрее, чем на своих двоих. Запрыгнув на широкую чешуйчатую спину, он мысленно послал своего скакуна вперед. Восприняв команду, ездовой зверь сорвался с места Ящерица, передвигаясь на двух лапах, чем-то походила на страуса с широкой, похожей на клюв пастью, раскрывающимся капюшоном и мощными задними конечностями, несущими сейчас ее вперед. Прильнувший к окулярам бинокля молодой наблюдатель «Железного братства» заметил движение впереди. Что-то продиралось сквозь заросли кустарника, еще не измененные до конца чужаками. Среди серой и бурой поросли кустов и карликовых короловидных деревьев виднелась и родная трава, пробивались вверх, несмотря на чужеродную среду, ростки родных деревьев. Там даже почти можно было дышать, споровики так близко к краю зоны не росли. Только без дыхательной маски туда все равно соваться было нельзя, Вдруг не повезет, и налетит сильный порыв ветра со стороны города. К сожалению, достаточно паре грибных спор, легко разносимых движением воздуха, попасть тебе в легкие, и все, ты обречен. Эта дрянь будет незаметно разрастаться в тебе, пока не захватит контроль над телом, а потом и разумом. Сознание отключится, останутся только инстинкты, убежать как можно дальше, найти там укромное место, где большая влажность и темнота, а затем заснуть. Из твоего тела постепенно будут прорастать грибы, споровики, готовые выпускать смертоносные споры и постепенно преобразовывать местность вокруг себя в ожидании новых жертв, способных разнести их потомство дальше. Майлз был молод и вступил в братство меньше двух лет назад, но он уже участвовал в прочесывании мест, где укоренились колонии грибов. Главное здесь было не дать им разрастись. Также юноша успел пройти крещение в боях с нечастыми измененными, чьи предки еще в начале вторжения попали под воздействие мутагенов, распыленных пришельцами, что безжалостно коверкали тела и изменяли разум, поселяя в нем безумие, жажду чужой боли, и смертей. Кочующие банды, зараженных время от времени, вторгались в чистый мир из мертвых земель, нападая на общины выживших. Долгом Железного Братства было стальной стеной вставать на пути банд мутов. Это были тяжелые бои, после них-то его и послали сюда, на охрану периметра зоны. Там, вдали, за чахлой растительностью, на остатках города располагалось большое гнездо, Одно из начальных, появившихся сразу после вторжения, когда чужаки только начали переделывать этот мир под себя. Он помнил слова наставников из «Железного братства» и рассказы стариков про то, как корабль пришельцев, заслонивший с собой полнеба, начал выпускать из своих недр ядовитые газы и болезни, убивавшие миллионы людей. Про то, как люди вначале пытались вступить с ними в переговоры, когда у них не получилось – Все страны мира, забыв о былой вражде, бросили все силы на отражение атаки. Сотни тысяч летающих машин, ракеты, пульсары, все то, что создал человеческий разум, обрушилось на чужаков во имя спасения жизни. Но чудовищная живая тварь, отражая атаки, продолжала рассеивать над миром споры грибов, распылять в воздухе вирусы, способные преобразовать мир, сделать его подходящим для колонистов, сейчас спящих внутри жилого корабля. Когда настанет нужный момент, и планета будет готова, он сбросит их ульи вниз, и новые жители планеты получат сразу и готовый дом, и необходимые ресурсы для начального этапа развития. Только что-то пошло не так». Чужаки недооценили ярость изначальных жителей планеты. Сотни примитивных аппаратов-носителей, вооруженных ракетами и одноразовыми пульсарами, сгорали от ударов системы ближней обороны инопланетного корабля. Но продолжали атаковать, и один удачный выстрел в мгновение ока изменил все. Ракета, проскользнувшая в краткий миг перегрузки энергетического щита, попала в распределительный узел, поврежденный еще многие годы назад во время атаки кораблей планетарной обороны неизвестной цивилизации. Тогда колонизационный корабль сумел ускользнуть, скрывшись в гиперпрыжке. Но последствия такого боя сказывались до сих пор. Именно из-за них, вопреки вторичным приказам и протоколам безопасности, «Сеятель» решил преобразовывать уже населенный мир, ибо продолжать полет в поисках легкодоступного для раненого корабля мира больше не мог. Его ресурсы подходили к концу, и тогда в силу вступил основной закон – выживание превыше всего. Крохотная ракета людей с ядерной боеголовкой разнесла на куски распределительный узел, регулировавший потоки энергии внутри корабля, вызвав цепную реакцию неконтролируемых взрывов и разрушение тела сеятеля. Спасая колонистов, живой корабль начал сбрасывать ульи в еще неподготовленный для них мир. Часть из них не успели покинуть корабль, многие погибли при входе в атмосферу, еще часть разбилась о поверхность планеты, но некоторые смогли уцелеть и выжить, оказавшись на территориях, уже начавших подвергаться терраформированию. Разумеется, всех этих подробностей Майлз не знал, а слышал лишь общие рассказы стариков про эпоху падения. Рассказывали и про чумные годы, когда миллионы погибли от выпущенных чужаками болезней. Сумели выжить лишь те, кто спрятался в подземных убежищах, с надежными системами фильтрации и очистки воздуха. К счастью, в старые годы таких было много. А потом, когда на поверхности людей и крупных животных не осталось, и вирусы, выпущенные живым кораблем, погибли сами собой, люди вышли наружу, чтобы вернуть себе свой мир и поквитаться с тварями, попытавшимися разрушить его. «Что-то движется к границе зоны», — повторил юноша предупреждение, — и вновь приник к окулярам большого бинокля, установленного на треноге в центре их скромного пункта наблюдения. Отсюда они с напарником следили за большим куском границы. Сегодня зона была неспокойна. Вдали виднелись яркие вспышки, похожие на сполохи огня. Затем рухнул мост вместе с расположенным на нем ульем чужаков — из него уже несколько раз вылетали раи для атак человеческих поселений и попыток захвата новых территорий. Майлз терялся в догадках, что там происходит. На его памяти такого не было ни разу, а теперь к границе людской территории что-то приближалось. «Зараженный!» – нехотя выдохнул наблюдатель. Едва странное существо оказалось на открытом участке, он сразу же обратил внимание на искаженные пропорции его тела, которые не могла скрыть даже броня, и на животное, что тот оседлал. В руках зараженного не было оружия, если не считать за таковое непонятную короткую палку. Но это дело не меняло. Зараза не должна покинуть пределы зоны». Толстая труба метателя привычно вскинутая на плечо. Прильнув к прицелу, Майлз словил в него фигуру чужака, взял и плавно надавил на спуск. Метатель, глухо ухнув, выбросил вперед заряд. Рядом низко бумкнул такой же в руках его напарника. И еще один заряд улетел к цели, чтобы гарантированно накрыть больного. А спустя пару десятков ударов сердца, Перед зараженным мутом вспыхнули огненные цветки взрывов, щедро расплескав вокруг себя жидкий огонь. Пламя накрыло собой несчастного вместе с его скакуном. Меч, ты где? Почему не отвечаешь? Что с тобой? Раз за разом я посылал запросы, а в душе ворочался все нарастающий холод. Нехорошее предчувствие переросло в настоящую тревогу и страх за моего друга. «Что будем делать? Они сейчас закончат перегруппировываться и снова попрут в атаку». Скэр, спрятавшийся за остатками разбитого парапета, выжидательно смотрел на меня. В его спокойном голосе чувствовалось напряжение. А я постарался оценить ситуацию. Осторожно высунувшись из-за укрытия, быстро глянул по сторонам. Вся площадка между руинами зданий была заполнена трупами инсектоидов. Дохлые жуки еще дымились, даже их прочные панцири не смогли выдержать удары Великого Духа Огня, в которого на время слились фейри. Между домов и среди каменных завалов еще виднелся десяток каменных элементалей, им в этом бою досталось больше всего. Не помогли ни наложенная на них регенерация, ни обилие пищи для восстановления... Кислотоплю и стрекозлов оказались неожиданно эффективны против их тел. Водные элементали, по моему приказу, сейчас странствовали по канализационным стокам, неожиданно найдя где-то под землей резервуары с водой, и прикрывали нас снизу, истребив за время короткого, но яростного боя больше десятка огненных многоножек, а также кучу разнообразных гусениц, жуков и мокриц, пытавшихся добраться до нас под землей, используя старые трубы. Летуны, после того, как большая их часть попала под облако вулканического пепла, неожиданно отступили назад, не захотев принимать участие в схватке. Город охватывал пожар. По моему приказу дух огня поджигал один за другим дома, щедро увитые черной лозой. Создаваемое им пламя медленно расползалось, поглощая город — Инсектоиды явно не знали, что делать. Я прям чувствовал растерянность, охватившую тех, кто ими управлял. Они пытались понять, с чем столкнулись, как им действовать дальше. Тем временем водные элементали, продолжавшие свое странствие по трубам, почувствовали впереди большую полость, куда и устремились. В гигантском резервуаре с водой, откуда десятилетия назад она распределялась по всему городу, На поверхности теперь стоячей воды зрели тысячи небольших размером с тарелку полупрозрачных икринок, между которыми сновали юрки-жуки-водомерки. Они без устали переворачивали икринки, оценивали их состояние и поедали больные, чтобы напрасно не поглощали питательный раствор. Все это место было превращено в странную смесь родильной камеры и инкубатора – Здесь ждали своего часа и рабочие особи, и защитники улья, и даже мыслители, те, кому в свой черед предстоит управлять ульем, всеми теми, кто в нем живет и трудится. И именно в это место ворвалась пара водных элементалей, ведомых приказом убивать все живое, встреченное на пути. Водяные хлысты ударили ближних, Разрывая хрупкую защиту зародышей, лезвия, раскрутившись, отправлялись в полет к дальним, собирая жатву несопротивляющихся жизней. И едва мыслящие поняли, что происходит, как к защитникам улья полетел панический приказ. Опасные чужаки, вторгшиеся в улей, были забыты. Спасение будущего всего роя было намного важнее. «Королева стара. Требуются десятилетия, чтобы восстановить запасы яиц». Нападавшие, скорее всего, на это и рассчитывали, отвлекая внимание на себя, чтобы уничтожить самое важное. «Отходим!» — скомандовал я, наконец приняв решение. Продолжать схватку я больше не видел смысла. Враг неожиданно начал отступать. Все эти жучки, сверчки и богомолы устремились вниз под землю, словно забыв о нас. И этой ситуации я не воспользоваться не мог. Лучший момент для бегства. К тому же меч. «По-прежнему не отвечал. С ним что-то случилось. Возможно, он ранен. О худшем я даже думать не хотел». «Разумно», — прокомментировал решение Скэр. «Мы узнали достаточно. Больше нет необходимости продолжать бой. Позвольте я обеспечу нас транспортом. Действуй», — согласился я и отдал команду одному из СЛЭшей отправить своего разведчика вслед за отступающим противником, а сам послал Кондора в сторону Меджа, проверить предстоящий нам путь. На земле тем временем возникла здоровенная змея размером чуть ли не с небольшой корабль с рядом закрепленных на спине небольших сёдел. Шустро вскарабкавшись по спине призванного существа, Ребер устроился впереди. Чуть промедлив, я, используя сбрую, осторожно забрался вслед за ним на спину нашего необычного транспорта. Пока у меня за спиной устраивались слэши, шешол что-то сделал со своим седлом и усел со спиной вперед, а я отдал необходимые команды своим подотрядам. И им осталось продержаться совсем немного. В колодце, благодаря усилиям фей, еще достаточно энергии, и поцелуй жизни сейчас будет не лишним. Больше всего в этой схватке пострадали каменные элементали, потеряв почти половину подотряда». На восстановление их численности уйдут долгие дни, а кто знает, когда мы снова окажемся в бою. Да и многие из них собрали немало эмбиентов схватки, так что терять таких бойцов мне не хотелось. Вскинув руки, хранительницы начали создавать новые чары, а наша змея рванула вперед». Быстро огибая препятствия, она скользила, словно волна. Единственная задержка возникла возле высохшей реки. Змея было тяжело и некомфортно ползти по золе и все еще не до конца остывшим углем. Когда мы достигли соседнего берега, я увидел зеленоватый столб силы, устремившийся в небеса, а в книге, во вкладке отряда, число элементалей стало прежним. Двое из них даже смогли получить новый ранг, Фейри тоже отличились, заработав немало эмбиента, но больше всего меня удивили водные элементали, отхватившие сразу три повышения ранга. «Это чего они там такого наубивать могли?» — растерянно смотрел я на три бронзовые звездочки, возникшие на карте их подотряда. «Для такого скачка необходимо с десяток тысяч жизней, а может и больше». Я пока весьма смутно представлял себе количество эмбиента, необходимое для повышения в рангах элементалей. Всего у Искороса выспросить времени у меня не было, и то, что я смогу выяснить сам, я отложил. Ладно, в бездну все. Сейчас меня волновали гораздо более важные вещи. «Вернитесь, короткая команда, которую мой отряд услышит, где бы он ни был». «Змея, ускоряясь, ползет вперед, словно чувствуя мое желание и нетерпение. Мысли бьются в голове, только бы он был жив, только бы был. Я просто не представлял, что буду делать, если окажется по-другому. Мы с Меджем много лет. Это мой последний друг из оставшихся в живых. И если я потеряю его, я... я просто не мог думать об этом». «Отметка на компасе возникает впереди». Кондор добрался до места. Небольшой пологий холм, покрытый незнакомой растительностью и зеленоватой травой. Впереди густая поросль исковерканных деревьев, за ней уже нормальная роща. «Стоп!» — скомандовал я. «Чтобы не произошло с Меджем, остальные не должны повторить его судьбу. Мы должны выжить и отомстить кем бы или чем бы ни был тот, кто на него напал». «Сначала разведка». А Шул, коротко кивнув, пустил свою стрекозу вперед, в рощу. Она способна незаметно проскользнуть туда, куда моя большая птица не сможет или наделает слишком много шума. Я же разглядывал глазами кондора небольшую поляну, густо поросшую травой и мелким кустарником, где на самом краю у деревьев лежало распростертое тело моего друга а рядом с ним дымились две небольшие воронки от взрывов.